Глава 36 Скоро появился и турок из египетского посольства. Это был жирный мужчина небольшого роста, с сильно нафабренными и толстыми усами, в визитке со множеством брелоков на часовой цепочке, с бриллиантовым перстнем на пальце и в красной феске. А Глотков и его подвел Глафири Семеновне. Турок хоть и несколько наломанном языке, но заговорил по-русски. Любовалься сегодня вами, любовалься, сказал он. «Любовалься до самой большой улыбка. И так было хорошо, когда вы, мадам, купалься». Ну, я не понимаю, что тут такого хорошего, улыбнулась Глафира Семеновна. «Я купалась самым обыкновенным манером». «О, мадам, вы совсем особенного женщин! Вы бесстрашного женщин!» Турка Глотков повел к Николаю Ивановичу. «Наш соотечественник, известный коммерсант из Петербурга, месье Иванов», — сказала Глотков. «Аташе египетского посольства», — указал он на Турка. Турок назвал себя. Николай Иванович посмотрел на него пристально и спросил. «Лицо мне ваш знакомо. Не торговали ли вы в Москве коврами и азиатским товаром?» Турок смутился и отступил два шага. «Я? Я Аташе!» — ткнул он себя пальцем в грудь. «Теперь Аташе. Ну а раньше?» Мне помнится, что на азиатской выставке в Москве я долго у вас торговал ковер. Раза четыре в разное время приходил к вам и прибавлял цену, и, наконец, купил. Нет, этого не может быть, отрицательно потряс головой турок. Я Аташе? Ну вот поди ж ты. А мне даже этот самый перстень ваш знаком, и эта куча брелоков. — продолжал Николай Иванович. — Я помню даже цену, за которую я купил у вас ковер. За сто рублей я у вас купил. — Нет, господин, я был капитан на турецкой службы, а теперь... — И тогда вы были в кавказском костюме. — Я? Нет. — Вы думаете, что я говорю по-русски? — Я говорю по-русски, потому что жил на Кавказ, жил на Одесса. И маклерам по пшенице не были, дорезывал турка Николай Иванович. Я? Нет? Я таше? Стоял на своем турок. Странно. А вот тут в Биорице есть один доктор, который знавал вас агентом по пшенице в Одессе. Знает, что вы в Москву приезжали агентом. Турок совсем уже отошел от Николая Ивановича и, потрясая руками, говорил «Я агент? Нет, я Таше, я дипломатический агент, это верно?» Сели за стол, подали устрицы. Глафира Семеновна сморщилась и отвернулась от блюда. Устрицы ел только американец, приехавший на велосипеде из Мадрида, и итальянский баритон. Американец был жилистый, коренастый мужчина, курносый, белокурый, с длинной клинистой бородой, но без усов. Очевидно, ирландского происхождения. Ел он совершенно молча. Итальянец глотал устрицы, схлебывая их со звуком и говорил что-то турку по-итальянски. Турк устриц не ел, но зато в обильном количестве жевал редис и отбеленный сырой сельдерей, поданный к закуске, кивал итальянцу и часто повторял «Си, си, си, сеньор». «Мусье Мустафа, о чем это он вам рассказывает?» — спросила глотков турка. «Трюдно разобрать», — отрицательно потряс тон головой и прибавил. «Пусть, — говорит, — я люблю итальянский язык». «Да и я люблю очень приятный язык», — сказала Глотков, приготовляя себе устрицу, снятую с раковины, обмазал ее горчицей, присыпал перцем и, указывая на нее американцу и итальянскому певцу, прибавил. «Алярюс! Это алярюс!» Американец заговорил что-то по-английски. «Ой, э, ес, э, ес, я понимаю», — закивал ему оглодков, поднял устрицу на вилку, положил в рот, сморщился и проглотил. «Слава богу, прошло», — шепнул он Николаю Ивановичу. Тот тоже приготовлялся проглатывать устрицу как лекарство — Нажал на нее лимону, положил сверху кусок сардинки и уж тогда понес в рот. Проглотив устрицу, Николай Иванович сказал жене, пополам сардинкой совсем хорошо. Такой вкус, словно семгу ешь. Глафира Семеновна сморщилась и отвечала, поди ты, противно. Мадама Глоткова долго держала у себя на тарелке устрицу и ковыряла ее вилкой, не решаясь съесть, но, слыша, что Глафира Семеновна произнесла слово противно, проговорила «Вы не кушаете, тогда и я не буду есть невкусные вещи. Но я иногда ела их, потому что муж сердится. Нельзя, говорит, не есть, если вращаешься в высшем обществе». «Вокруг вас только иностранцы?» — А я ведь думала, что вы в русском высшем обществе здесь вращаетесь, — заметила Глафира Семеновна. — Во всяком. И в русском. Но сегодня русских нет, — отвечала Глоткова. — У нас тут из русских знакомых один князь, один граф и два генерала. Ах да, барон еще есть. «Но я вот не понимаю, как вы с такими иностранцами водите компанию. Ведь скучно, когда сидишь и молчишь. Ни они ничего не понимают, ни вы. Муж любит. Ведь это его приятели по лаун-теннис, по игре в мяч. Вот этот итальянский певец иногда что-нибудь поет нам. Ах, он восхитительно поет!» Вздохнула мадам Оглоткова и закатила под лоб свои узенькие глазки. — А вот Мустафа Иванович, — кивнула она на турка, — мы его зовем по-русски Мустафа Ивановичем, и он откликается. Мустафа Иванович очень даже хорошо говорит по-русски и очень приятный кавалер, любезный, обходительный. Турок, евший в это время фикосе из баранины, отер усы салфеткой и отвечал. — Мустафа Иванович на всякое слово откликаться будет. Пусть приятного дама чертом его назовет, он и то откликаться будет. Мустафа Иванович — первого дамского кюалер. И вот сейчас Мустафа Иванович покажет дамам самый лучший бирюза. Он полез в жилетный карман, вытащил оттуда что-то завернутое в бумажке, развернул и подал дамам на тарелке в самом деле великолепную крупную бирюзу. Ах! «Какая прелесть!» — закричала мадама Глоткова. «Какой цвет небесный! Ведь это же восторг, что такое!» Николай Иванович поклонился к турку через стол и проговорил. «Вот мне помнится, что и тогда в Москве вы бирюзой торговали, коврами и бирюзой!» Турок опять отрицательно потряс головой и сказал «Фуй-фуй, нет!» «Никогда Бирюзу не торговал, я таше. «Мне же! Мне вот так точно, как сейчас, из кармана вынимали и показывали». «Не-не, я таше. «Ну, Аташе так Аташе! Выпьем, господин Аташе, еще коньячку по рюмашечке. Вот и месье Глотков с нами выпьет». Предложил турку Николай Иванович. Випить могу. Мустафа Бей выпить не дюрак, отвечал турок. Все? Все выпьем. И господин американец с нами, и господин сеньор Марковини, подхватила Глотков. А уж потом перейдем на шампанское. Мистер Гаррисон, ес? Yes! Отнесся он к американцу и показал на бутылку. О, oh, ес! Yes! Кивнул тот, улыбнулся, я оскалил зубы. «Синьор Марковини тоже?» «Ес!» yes! — спросил Оглотков, протягивая к его рюмке бутылку. Тот сделал отрицательный жест рукой и сказал по-французски Жаве. При этом он указал рукой на горло. Остальная мужская компания выпила по рюмке коньяку. «Николай Иванович, ты насчет коньяку-то не очень, а то уж и обрадовался» заметила муж у глафиры